По ту сторону добра и зла — прелюдия к философии будущего. Первое. Задача для воспоследовавших затем лет была предначертана со всей возможной строгостью. После того, как утверждающая часть моей задачи была разрешена, настала очередь... Негативной, негативной на тюенде половины. Переоценка бывших до сего времени ценностей. Великая война, заклинание решающего дня. Сюда относится и осторожный взгляд, ищущий близких, таких, которые из силы. Протянули бы мне руку для разрушения. С этих пор все мои сочинения — суть рыболовные крючки. Возможно, я лучше кого-либо знаю толк в рыбной ловле. Если ничего не ловилось, это не моя вина. Не было рыбы.